Глава четвертая. Точная настройка на успех. Обретение триединства разума-сердца-интуиции. Восстановление вашей целостности, ваш путь к всемогуществу. Здравствуйте, дорогие! Крайон рад новой встрече с вами. Мы встречаемся с вами в энергиях любви, которые вы можете почувствовать прямо сейчас. Это энергии Божественного Дома, которые мы несем вам, чтобы вы чувствовали себя любимыми и защищенными. О вас заботятся, дорогие, вас любят. Вы никогда не бываете одинокими, помните об этом. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной важной вещи, которая поможет вам легко приходить к успеху в энергиях нового времени – вам необходимо сбалансировать три атрибута – ваш разум, ваше сердце и вашу интуицию. Разум отвечает за логические решения. Сердце отвечает за энергии любви, внимания, заботы и сострадания. Интуиция отвечает за получение необходимых вам знаний, которые невозможно приобрести логическим путем. В новых энергиях эти три атрибута должны составлять триединства. Это триединство изначально было задумано для вас Богом, но вы утратили его за все то время, что воплощаетесь на земле. Но в этом тоже нет никакой вашей вины. Так было задумано, да, так было задумано, и вы не должны винить себя. Вы пришли на землю, чтобы вспомнить о своей божественности и восстановить ее. Триединство разума, сердца и интуиции – важнейший атрибут вашей божественности. И сейчас пришло для вас время вернуть его себе. Почему это так важно – вернуться к триединству разума, сердца, интуиции? Многие из вас не раз замечали, что ваши желания не осуществляются – и намерения не реализовываются. Но вы, может быть, не замечали, что ваш разум хочет одного, сердце другого, а интуиция подсказывает третье. Это и есть несбалансированность, дорогие. Это и есть нарушение божественного триединства. Оно не утрачено вами, нет. Оно просто забыто. И вам нужно заново перенастроить себя чтобы важные атрибуты вашего успеха пришли в равновесие, чтобы они не противоречили друг другу, а дополняли друг друга. Сделав это, вы получите точную настройку на успех, вы настроите сами себя, и благодаря этому включите в действие свой спящий потенциал. Вы получите доступ к осуществлению своих намерений в полной мере. Причем ваши намерения будут осуществляться очень быстро. Для этого всего лишь надо устранить имеющиеся противоречия в самом вашем существе. Каждый из этих трех атрибутов прекрасен. Каждый из них необходим вам. И все же по отдельности они не всемогущи. По отдельности они способны обеспечить ваше выживание, не более того. Но вы достойны гораздо большего, и вы можете получить это большее, если соедините три атрибута воедино. Только соединившись воедино, они способны сотворить чудо. Они способны дать вам невиданные ранее возможности. Они способны сделать вас всемогущими. Вы шагаете на новую ступень эволюции. Знаете, дорогие, почему я именно сейчас говорю об этом? Потому что вы не только готовы к обретению триединства, вы уже его обретаете. У большинства из вас, слушающих это послание, уже есть опыт пребывания в триединстве. Знаете, когда это происходит? Когда вы обращаетесь к Богу, к источнику творения, к своему божественному Я когда вы смотрите на мир глазами Духа, когда вы чувствуете, что вы не просто человек и не только человек, когда вы находитесь в единстве со своей духовной природой, вот тогда вы загораетесь новой звездой, потому что ваш разум, ваше сердце и ваша интуиция вдруг становятся единым целым. Энергия вашего Духа делает это. Она соединяет воедино то, что было разрознено, и вы становитесь поистине божественным существом. Крайон. Когда вы находитесь в этом состоянии, ваш разум работает безошибочно. Вы ясно видите все имеющиеся у вас возможности и в состоянии выбрать лучшие из них. В этом ему помогает сердце, которое настроено на любовь. Именно настрой на любовь исключает возможность ошибок. Все, что вы делаете из любви, делается во благо. Разум и сердце в их единстве дополняются интуицией, которая улавливает в нелогическую информацию и подсказывает точные решения, к которым невозможно прийти лишь логическим путем. Дорогие! Вы знаете, что это такое быть единым, целостным существом. Это снятие всех внутренних противоречий. Это способность ясно видеть причины и следствия всего происходящего. Это дар, который позволяет вам всегда точно знать, чего вы хотите и достигать желаемого. Это умение сформировать мощное намерение и направить его точно к цели. Но даже у вас, мастеров энергии, это состояние длится мгновение, но даже эти мгновения приносят вам ощущение великого счастья, великой гармонии, великого единства с миром. В эти мгновения вы способны творить чудеса. Представьте, как было бы прекрасно находиться в этом состоянии постоянно. Вы знаете, что на вашей планете есть мастера, их немного, но становится все больше, и вскоре вы о них узнаете, которые умеют создавать материю из ничего. Они делают это силой мысли, силой намерения. Они делают это путем подключения к источнику творения». Они делают это благодаря обретенному триединству разума, сердца и интуиции. Обретя его, мастер превращает себя в волшебный сосуд, заполненный божественностью в максимальной мере. И обретшей силой и света достаточно, чтобы не только трансформировать реальность, но воссоздавать ее из пустоты. Дорогие! Триединство, о котором мы говорим, это атрибут нового человека, шагнувшего на следующую эволюционную ступень. Дорогие, вы уже на новой ступени, вы уже шагнули на нее, и теперь вам осталось совсем немного научиться жить в своем новом качестве. Пора избавляться от старых привычек и приобретать новые. Даже находясь на новой ступени эволюции, вы можете еще оставаться во власти старых привычек. Они все еще держат вас. Это всего лишь привычки. И вы можете легко от них избавиться, особенно если начнете осознанно формировать новые привычки. Важная для вас новая привычка – состоит в том, чтобы начать пользоваться разумом, сердцем и интуицией одновременно, в триединстве. Пока вам может казаться, что это трудно, потому что между этими тремя составляющими было слишком много противоречий, верно? Они никак не могли найти общий язык. И сейчас некоторые из вас опасаются, что они и впредь не найдут общий язык. Вам может даже казаться, что это невозможно. Но это не так, дорогие. На самом деле это противоречие лишь видимость. Оно иллюзия, которая властвовала над вами в старых энергиях. И вам нечего опасаться. Вы ничего не потеряете, а обретете очень много. Для этого вам надо прежде всего избавиться от старой привычки которая состоит в том, что вы делали ставку на разум, недооценивая сердце и интуицию. Вы жили логическим разумом многие тысячелетия, и вам казалось, что этого достаточно. Дорогие, когда-то этого действительно было достаточно, потому что перед вами стояла лишь одна задача – выжить. Вы научились логически мыслить ради этого – Для выживания этого было достаточно. Для выживания, но не более. Не для того, чтобы быть хозяином своей жизни. Не для того, чтобы управлять материей. Не для того, чтобы творить новый мир мыслью и намерением. Логический разум подходил лишь для элементарного выживания и очень скудной жизни, ни для чего больше. Более того... В новые времена одного лишь логического разума все чаще становится недостаточно даже для элементарного выживания. Крайон. Вы видите, насколько концентрированные информационные потоки окружают вас. Ваш разум просто не успевает их анализировать. От вашего разума все чаще ускользают некие важные вещи, от которых зависит не только ваше благополучие и процветание, но порой и сама жизнь. И если не подключить сердце, которое поведет по пути любви, и если не подключить интуицию, которая отследит информацию, недоступную логическому разуму, вы будете идти в тупик. Дорогие, множество людей, застрявших в старых энергиях, идут в тупик, потому что продолжают по-прежнему делать ставку лишь на логику и игнорировать сердце и интуицию. Они не видят, что мир изменился, что их стратегии проигрышны, что в новых энергиях невозможно выжить, а не то что преуспеть, если опираться лишь на логический ум. Дорогие, вы все привыкли слишком много думать, И поэтому баланс триединства у большинства из вас нарушен. Если вы знаете об этом, если вы готовы перенастраивать себя, эта проблема будет решена. Ваше намерение способно делать чудеса. Если вы выразите намерение обрести триединство разума, сердца и интуиции, Дух мягко поведет вас по этому пути и преобразования пройдут спокойно и естественно. Вам не придется что-то ломать в себе. Ни в коем случае. Это будет процесс возвращения к естественности. восстановления целостности. Это будет процесс гармонизации и исправления того, что было нарушено. Успокойте разум. Сначала обратитесь к разуму. Его активность нужно уменьшить, но не в том смысле, что вы должны перестать думать. Крайон не призывает вас к безмыслию. Крайон призывает вас к более эффективному мышлению. А более эффективном ваше мышление станет тогда, когда вы превратите разум в инструмент, которым вы управляете. Понимаете, вы им управляете, а не он вами. Ваш разум привык брать инициативу на себя, потому что вы дали ему власть над собой. Он каждую минуту становится причиной ваших страхов, всевозможных предположений, опасений и тревог. Ваш разум говорит, а что если... И тут же выдает вам целый спектр вариантов, что, по его мнению, может с вами произойти. Иногда он пугает вас, предлагая обдумать какие-то страшные перспективы. Иногда он тешит вас недостижимыми мечтами. И почти никогда он не подсказывает вам, в чем состоит реальность. А вот если бы вы подключили к процессу мышления сердце и интуицию, вам не нужны были бы эти предположения разума. Потому что сердце и интуиция, не предполагают, они знают. Сердце знает, что на пути любви не может быть ничего плохого. Любовь исключает страх, а интуиция знает, как учесть все необходимое для достижения наилучшего результата в любом деле. И только в купе с сердцем и интуицией логический разум становится полезен, потому что теперь он уже не предлагает страшных или фантастических вариантов. Теперь он уже не отвлекает вас пустой болтовней, тревогами и беспокойством, а вместо этого используется по назначению для планирования и осуществления необходимых действий. Вы понимаете, дорогие, не нужно умалять значение разума, но нужно снять его с пьедестала, чтобы он перестал главенствовать над вами. Оставьте ему подобающее для него место и включите в работу триединство. Наполните сердце любовью. Успокоив разум и поставив его на подобающее ему место, обратитесь к сердцу, слушаете ли вы его подсказки, оно ведет вас любовью и к любви. Следуете ли вы по пути сердца, или склоняетесь туда, куда ведет вас логический разум, который очень часто ошибается, особенно в новое время, помните об этом. Проверьте, не закрыто ли ваше сердце от любви, не заполнено ли оно страхом, Крайон? Дорогие, ваше сердце болеет, когда оно заполнено страхом. Этот орган предназначен для любви. Только в энергиях любви он функционирует нормально. Только в энергиях любви он становится той путеводной звездой, которая всегда показывает вам лучшую дорогу. Дорогие, прежде всего научитесь относиться с любовью к себе. Без любви, внимания и заботы к себе – вы не сможете открыть все те прекрасные возможности, которые уготованы для вас Богом. Пусть ваше сердце смягчится в любви и наполнится нежностью. Тогда оно станет чутким. Тогда оно будет откликаться на ваши намерения, Тогда оно заполнит любовью ваш мир. Активируйте интуицию. Затем обратитесь к интуиции. Вы знаете, где находится интуиция? Некоторые ваши традиции называют это третьим глазом. Наука называет это шишковидной железой. Да, это область в глубине мозга, которая известна о мире гораздо больше, чем логическому разуму. Но у большинства людей она неактивна. Вы можете активировать ее, если направите на это свое намерение. Вы можете активировать ее, если попросите об этом Всевышнего. Вы можете активировать ее, озарив ее светом божественной любви. А главное, активировав ее, пользуйтесь ею. Не бойтесь, доверяйтесь своей божественной сути. Она проявляется через триединство разума, сердца и интуиции. Создайте божественный сплав трех элементов. Успокоив разум, включив сердце и активировав интуицию, вы можете соединить их единым кольцом энергии. Вы можете устранить все противоречия и нестыковки, если божественная энергия охватит, трансформирует и сплавит все три элемента. Дорогие! В итоге вы станете эволюционно новым человеком, прекрасным представителем новой земли. Это будет означать, что вы обретете дар, которого раньше у вас не было, дар могучего созидания, дар власти над материей, дар сотворения земного рая. Дорогие, вы на пороге счастливых преобразований. Но не забывайте – что все преобразования начинаются с вас. Каждый из вас уже готов стать новым человеком на новой земле. Ничего не бойтесь, у вас впереди прекрасная дорога. Да будет так, с любовью к район. Упражнение. Включение сердца. В спокойной обстановке, наедине с собой, направьте внимание на область сердца. Направьте Ему свою любовь и тепло. Поблагодарите сердце за то, что оно хорошо служит вам, и за то, что благодаря Ему у вас есть дар любви. Скажите вслух «Я люблю и уважаю себя. Я люблю и уважаю всех людей. Я люблю и уважаю все сущее в Боге». Направьте поток энергии и любви от сердца самому себе, затем всему миру и всем людям. Обратитесь к сердцу с просьбой быть единым с божественной любовью и всегда подсказывать вам пути, продиктованные любовью. Упражнение. Успокоение разума. Останьтесь в спокойной обстановке, наедине с собой и вспомните все, о чем вы думали в последние минут 10-15. Если вам не удастся вспомнить, о чем вы думали, это не значит, что мыслей не было. Это значит, что они были неосознанными. В таком случае попробуйте припомнить хоть что-нибудь, о чем вы думали в течение дня. Это были в самом деле важные мысли. Они привели вас к каким-то важным идеям, решениям или это была лишь болтовня ума, пустая, ничего не значащая? Задайте себе вопрос. Кому принадлежали эти мысли? Вашему истинному, божественному «Я» или той части вас, которая отвечает за логический разум? Так вы сможете понять, мыслите ли вы, как единое, целостное, божественное существо, или ваши мысли отражают лишь какие-то фрагменты вашего существа, которые находятся вне божественного единства. Если ваши мысли содержат страхи, тревоги, или они просто пустые, ни к чему не ведущие, эти мысли не отражают вашей божественности, то есть не принадлежат вашей истинной сути. Скажите себе, что эти мысли не важны, если и сейчас в вашей голове роятся какие-то мысли, также скажите себе, что они не важны. Так вы остановите этот бессмысленный поток. Поблагодарите свой разум за то, что он помогает вам планировать, анализировать, принимать решения. Но попросите его отныне не мешать вам пустой болтовней, ненужными страхами и пустыми мечтами. Так вы поставите разум, наподобающее ему место, превратив его из хозяина ваших мыслей в подчиненный вам инструмент мышления. Упражнение. Божественное триединство. Обратитесь к вашему разуму. Как вам кажется, какую часть вашего существа он занимает? Где конкретно он расположен? Воспринимайте разум как энергию, и попробуйте ощутить ее характер, какого она цвета, объема, плотности. Как вам кажется, логический разум занимает в вашем существе столько места, сколько ему положено, а может, больше или меньше? Вспомните, что разум – это лишь один из ваших атрибутов. Это не то, что можно назвать «я». Затем обратитесь к сердцу. Какими энергиями оно заполнено? Сколько в нем энергии любви? Достаточно много или мало? Вспомните, что сердце – один из ваших атрибутов, но и оно не отражает вас полностью. Обратитесь к интуиции. Какого цвета ее энергии? Где они расположены? Их достаточно или очень мало? Если мало – Значит, вы почти не пользуетесь интуицией. Если много, не вытесняют ли они другие важные атрибуты, такие как разум и сердце? Вспомните, что все хорошо в меру и все хорошо в балансе. Теперь представьте, что вы соединяете энергии разума, сердца и интуиции золотым энергетическим кольцом, Представьте, что это кольцо соединяет сердце, область лба – разум, и центр мозга – интуиция. Энергия начинает двигаться по этому кольцу, становясь однородной. Исчезают различия в характере разных энергий. Выразите намерение, чтобы все они отныне превратились в божественный свет. Почувствуйте, как соединяются воедино разум, сердце и интуиция, исчезают противоречия и разногласия. Вы становитесь гармоничным, целостным человеком. Представьте, как золотистая сияющая энергия заполняет вас целиком. Упражнение. Активация интуиций Направьте ваше внимание на область третьего глаза, шишковидной железы. Это область в центре мозга, которая проецируется в промежуток между бровями. Направьте в эту область поток ярко-белой энергии и скажите «Я выражаю твердое намерение активировать интуицию». Сделайте паузу, представляя, как в свете божественных энергий пробуждается ваша шишковидная железа. Можете образно представить это в виде открытия третьего глаза. Скажите вслух «Я вижу истину», повторите несколько раз. Обратитесь к вашей интуиции с просьбой доносить до вас всю необходимую информацию, помогать узнать и понять все то, что нужно для вашего блага.